Глава 19. «И все-таки как ты собираешься искать это каменное существо?» — сердито спросила Рен. Она все еще пребывала в плохом настроении в связи с утратой своего колчана. «Не знаю», — в десятый раз ответил ей Торок. «И что это за существо такое?» Кабан? Рысь? Надо было спросить, уходится. Он, скорее всего, не сказал бы. Рен, сердито подбоченившись, покачала головой. Мы же все делали, как он велел. За два дня мы пересекли целых три долины и нашли тот ручей, о котором он говорил. И теперь все тащимся и тащимся вдоль него, но так ничего и не находим. По-моему, этот ходец просто хотел от нас избавиться. Эта мысль приходила в голову и Тороку, но он не собирался делиться ею с Рен. К сожалению, за эти два дня туман так и не рассеялся, и все вокруг по-прежнему казалось каким-то не таким, словно было исполнено обмана. Следуя невнятным наставлениям ходеца, Они нашли у подножия серой каменной горы ручей и теперь карабкались вверх по крутой извилистой тропе. Во всем здесь чувствовалась какая-то неясная угроза. Низкорослые березки то и дело выступали им навстречу из тумана, точно охотники, а там, где щека горы была протерта до основания, наружу вышла голая скальная порода влажно блестевшая отосевших на нее капелек тумана. Единственным живым звуком было мерное постукивание дятла, предупреждавшего соперников, что это его территория. «Вот и дятел не хочет, чтобы мы сюда ходили», — сказала Рен. «Возможно, мы все-таки выбрали неправильный путь. Если бы это было так, волк уже сказал бы нам об этом». Рен с сомнением посмотрела на него. «И ты все еще веришь, что это он ведет нас?» «Да», — ответил Торок, — «верю. В конце концов, если бы он не привел нас в долину ходиться, мы бы никогда не узнали о том каменном когте и о каменном зубе тоже». «Возможно, но я все равно считаю, что мы слишком далеко прошли к востоку». Мы сейчас слишком близко от высоких гор. — Откуда тебе это известно, если в десяти шагах ничего не разглядеть? — Я это чувствую. — А ты разве не чувствуешь, каким холодным стал воздух? Это дыхание ледяной реки. Торок остановился и посмотрел на нее. — Какой еще ледяной реки? — Есть там такая... Торок даже зубами скрипнул. Ему уже надоело, что из них двоих именно он никогда ничего не знает. Они молча двинулись дальше. Вокруг стояла тишина. Даже стук дятла остался позади. Торок все больше тревожился. Слишком много шума они производят. В этой тишине было слышно их затрудненное дыхание и скрип заплечных корзин, и стук каждого камешка, скатившегося с тропы. Торок прямо-таки кожей чувствовал, как прислушиваются к их шагам скалы, как стонут души здешних кривых деревьев. «Вернитесь! Вернитесь назад!» Вдруг Рен резко остановилась и бросилась к нему. «Мы все неправильно поняли!» — выпалила она, задыхаясь. Глаза ее расширились от страха. «Что?» «Ходец никогда не говорил, что это каменное существо. Это мы его так назвали. Он всего лишь сказал, что это каменный рот». Она схватила Торака за руку и потащила его за собой. Шагов через двадцать поверхность стала более ровной, и тропа кончилась. Торок остановился. Их окружал такой густой клубящийся туман, что он не сразу сообразил, почему тропа кончилась так внезапно. А когда понял это, леденящий ужас сковал его душу. Перед ними точно грозовая туча выселась огромная темно-серая скала. У ее подножия торчал точно сторож, одинокий тис, а рядом с ним виднелся темный зов пещеры разверстая каменная пасть. «Мы не можем туда войти», — сказала Рен. «Но я должен», — возразил Торок. «Это ведь тот самый каменный рот, о котором говорил ходец. Здесь он наверняка и нашел свой каменный коготь. Здесь, наверное, можно найти и каменный зуб». Когда они подошли ближе, разверстая пасть пещеры оказалась, как ни странно, значительно меньше, чем это представлялось издали. Ее верхняя губа находилась примерно на высоте плеча Торака. Он оперся об эту губу рукой и, наклонившись, заглянул внутрь. «Осторожней!» — предупредила Рен. Пещера круто уходила куда-то вниз, во тьму. Оттуда тянуло холодом. Из темных глубин с током воздуха доносился какой-то едкий запах, точно дыхание древнего существа, никогда не видевшего солнца. «Плохое место», — сказал тогда ходец, — «земля-убийца. Она хватает и глотает, и повсюду сторожа. Они тебя видят, а ты их нет». «Не шевелись!» — прошептала у него за спиной Рен. Торок поднял глаза и вздрогнул, увидев, что пальцы его вот-вот коснутся огромной, неуклюже вывернутой руки, торчащей из скалы наружу и словно молотом вколоченной туда. Он тут же отдернул пальцы, а Рен сказала шепотом «Это предупреждение! Видишь, на этой руке над средним пальцем три полоски? Это линии силы, отгоняющие зло». Рен наклонилась над рукой и вдруг резко отпрянула. Она очень старая, очень. Нам нельзя идти внутрь. Там внизу что-то есть. Что? спросил Торок. Что там внизу? Рен покачала головой. Не знаю. Возможно, проход в иной мир. Должно быть, для того, кто вырезал здесь эту руку, все кончилось очень плохо. Торок подумал и сказал, «Вряд ли у меня есть выбор. Я пойду, а ты останься здесь. Нет, если ты пойдешь, я тоже с тобой. Волк не сможет пойти со мной. Для него такой запах невыносим. Ты оставайся с ним, а я, если понадобится, позову вас на помощь». Некоторое время он ее уговаривал, тем самым убеждая себя самого. Готовясь идти в пещеру, торок сложил свой лук, колчан и прочие пожитки под тисом. Подумал немного и снял с пояса также топор. В такой темноте может пригодиться разве что нож. Затем он отрезал полоску кожи и привязал волчонка. Тот извивался и щелкал зубами, так что тороку пришлось долго объяснять ему, почему он не может взять его с собой. Рен, стараясь ему помочь, предложила волчонку горсть брусники из своего мешочка с припасами. Одного торок так и не сумел объяснить волку, что он непременно к нему вернется. В волчьем языке ведь нет будущего времени. Рен дала ему с собой веточку рябины для защиты от злых духов и одну из своих рукавичек, сшитых из шкурки лосося. «Запомни», — сказала она. «Если найдешь каменный зуб, не касайся его голыми руками. И лучше оставь здесь свой мешочек с глазами реки». «Она права», — думал Торок. «Даже предположить невозможно, что произойдет, если он возьмет часть Нануака с собой в пещеру». Передавая Рен, сшитый из кожи ворона мешочек с глазами реки, Торок испытал странное ощущение. Ему показалось, что он избавляется от тяжкой и весьма неприятной ноши. Рен привязала мешочек к поясу, и вол, глядя, как она это делает, настороженно шевелил ушами, словно слышал звуки, доносившиеся из мешочка. Торок наблюдал за ним с неясной тревогой. — А еще тебе понадобится свет, — сказала Рен, который очень хотелось оказать ему хоть какую-нибудь услугу. Она вытащила из своей заплечной корзины две свечи, которые делались так. Пучок тростника обмакивали в густой оленей жир и сушили на солнце. С помощью кремня Рен высекла искру, подожгла кусочек измельченной можжевеловой коры и вскоре одна из свечек ожила. На конце ее загорелся маленький, но довольно яркий огонек, несущий некое успокоение душе. Торок поблагодарил ее, и Рен сказала, опускаясь на колени и обнимая волка, чтобы Тороку не было так заметно, как она дрожит. «Если тебе понадобится помощь, сразу кричи, и мы прибежим!» Торок молча кивнул и, пригнув голову, нырнул в каменную пасть пещеры. Сделав пару шагов, он нащупал во тьме стену, Стена была покрыта слизью, как брюхо дохлой рыбины. Осторожно, крохотными шажками, Торок двинулся вперед. Свет свечи дрожал, и временами, казалось, готов был погаснуть. Из темноты тянула едкой вонью, от которой щипало в носу. Еще немного, и путь ему преградил камень. Каменная пасть, похоже, переходила в глотку. Нужно было прижаться к стене, чтобы как-то протолкнуться дальше. У Торка было такое ощущение, будто его проглатывают заживо. Он старался не дышать. В голове неотвязно крутилась мысль о том, какая каменная толща давит на него сверху. Вокруг стало еще холоднее. Но узкий проход чуть-чуть расширился и резко изогнулся вправо. Быстро оглянувшись, Торок увидел, что дневной свет исчез за поворотом, а вместе с ним и Рен с волком. Зато вонь становилась все сильнее. Он медленно продвигался по туннелю, не слыша ничего, кроме собственного дыхания, и не видя ничего, кроме странных каменных складок на стенах в свете свечи, отливавших красным. Казалось, он находится в чьем-то желудке. Слева вдруг дохнуло сильным холодным сквозняком, и торок от неожиданности чуть не упал. Из-под ног его с шумом посыпались камешки. Он замер, и вокруг воцарилась полная тишина. Ледяной пот потек у него между лопатками. Когда он увидел, что стена слева от него исчезла, и он стоит на узеньком выступе, повисшем над темной бездной. Где-то далеко внизу слышался слабый плеск воды. «Если он поскользнется...» Покосившись, Торак снова увидел круто сворачивавший куда-то тоннель и пошел в ту сторону. Каменный выступ то и дело грозил выскользнуть у него из-под ног. Вскрикнув, Торак схватился рукой, За стену и сумел сохранить равновесие. И тут же в темноте что-то шевельнулось. Торок замер. «Торок!» — донесся до него далекий крик Рен. Но ответить ей он не осмелился. То, что шевелилось там, в темноте, опять застыло в неподвижности. Но неподвижность эта была выжидающей. Темное нечто знало что Торок здесь. «И повсюду сторожа. Они тебя видят, а ты их нет». Торок все-таки заставил себя идти дальше. Вниз, все время вниз. Вонь становилась все сильнее, наплывала удушливыми волнами. «Дыши ртом!» — услышал он в ушах чей-то голос. «Ну да, именно так они с отцом и поступали обычно, когда набредали, скажем, на полуразвалившуюся падаль или оказывались в пещере, полной летучих мышей». Торок попробовал дышать ртом. Его действительно стало можно терпеть, хотя глаза и горло щипало по-прежнему. Внезапно поверхность под ногами почти выровнялась, а стены как бы расступились. Тороку даже показалось, что откуда-то льется неяркий свет. Теперь он вполне различал контуры просторной пещеры. Но чудовищные зловонные испарения стали совершенно невыносимыми. Сомнений не было. Он находился в чреве земли, прямо в ее сочащихся влагой и вонючих кишках. Относительно ровный пол под ногами сделался вдруг подозрительно комковатым. Прямо перед собой – Торок увидел огромный камень с плоской вершиной. Камень сверкал, точно глыба черного льда. Казалось, он стоит здесь многие тысячи лет. Даже за двадцать шагов от него Торок чувствовал, какая чудовищная от него исходит сила. Да, это здесь ходец нашел свой каменный коготь. И не зря была вырезана та рука у входа в пещеру, Не зря сторожа охраняли покой этих туннелей, ибо здесь был проход в иной мир. Торок застыл, как зачарованный. Так бывает порой во сне, когда хочешь поднять руку, но не можешь даже пальцем пошевелить. Чтобы успокоиться, торок крепче стиснул правой рукой рукоять ножа. Обмотанная жилами рукоять казалась теплой, Это придало ему мужество. Собрав все силы, он сделал последние несколько шагов к черной блестящей глыбе. И тут же вскрикнул от ужаса и отвращения. Пол у него под ногами вдруг стал проваливаться. Зловонная трясина засасывала его, тянула вниз. «Земля убийца». Она хватает и глотает. Его крик гулко отдавался от стен. Где-то высоко над головой он заметил осторожное движение, и нечто темное отделилось от свода пещеры и слетело вниз. К нему. Спрятаться было негде. Некуда было бежать. Торок проваливался в эту мягкость под ногами, точно в зыбучий песок. В лицо пахнуло зловонием, и темное нечто кинулось на него. Мерзкая сальная шерсть забивалась в рот и в нос, острые когти вцепились в волосы. Визжа и рыча от ужаса, торок стал отбиваться от безмолвного врага. И тот, наконец, взлетел, шурша кожастыми крыльями, но был где-то рядом. Торок понимал, что сторож просто... Проверял, кто сюда явился. Теперь он это узнал и пока оставил его в покое. Но что это за сторож? Злой дух? Летучая мышь? И сколько их там еще? Таких сторожей? Торок постепенно выбрался из трясины, двинулся дальше, но споткнулся и упал. Вонь была оглушающей он неуклюже, точно слепой котенок, тыкался в этой удушающей тьме, ничего не видя перед собой. Мысли его путались, даже свеча, казалась горела черным пламенем. Его шатало. Он то и дело встряхивался и, как пловец, хватал воздух ртом. Но мысли ему понемногу удалось привести в порядок, и черное пламя свечи стало отливать желтым. Ему все-таки удалось подобраться к черному камню. На его древней, сглаженной временем поверхности, он увидел шесть торчащих каменных когтей, расположенных как бы по спирали. Там, где ходец отломал один коготь, зияла дыра. В центре спирали виднелся один единственный черный каменный зуб. «А что старо?» как времени поток. Зуб — камни, превращающий в песок. Это была вторая часть Нануака. Нуака. Торок весь взмок. Пот тек по спине. «Какие же силы я выпущу наружу, если коснусь этого каменного зуба!» — думал он. Он протянул было руку, но тут же отдернул ее вспомнив предостережение Рен. «Не касайся его голыми руками!» «А где же рукавичка?» «Наверное, он ее потерял». Торок пошарил вокруг, светя себе свечой и роясь в бонючей жиже под ногами. У него снова сильно закружилась голова. Снова пламя свечи показалось ему черным. Он вовремя вспомнил, что привязал рукавичку к поясу. Натянув ее на руку, потянулся к зубу. Свет свечи высветил кусок стены за черным камнем, и в этом свете вдруг вспыхнули тысячи глаз. Держа руку над зубом, Торок медленно повел горящей свечой вправо и влево. Отовсюду на него смотрели влажно-блестя глаза. На стенах прямо-таки кишели сторожа так кишат черви в разлагающейся падере. Как только он дотронется до каменного зуба, сторожа бросится на него. Но все произошло как-то сразу, одновременно. Он схватил зуб и откуда-то издалека, сверху, донес истошный требовательный лай волка и крик Рен. «Торак! Он идет!» И сторожа в едином порыве бросились на торака, и свеча его погасла. Что-то сильно ударило его в спину. Он упал лицом прямо на каменную глыбу и вновь услышал крик Рен. — Торак! Медведь!